Глава восьмая. Раз, два, раз, два, левой, правой, левой, правой. Только бы не запутаться в трясущихся ногах, только бы не уснуть посреди беговой дорожки. Она на самом деле Дженьер Барра была счастлива. Папа очнулся. Он был бледный и какой-то странно смущённый, счастливый. И мама. Они снова вместе. Она это чувствует. Ах, как же хорошо. Пару часов я удалось подремать на узкой кушетке возле палаты. Спасибо профессору Дин, выхлопотала у лекаря разрешение остаться. А утром Утром они были все вместе. Мама провожала на учёбу, переживала, пыталась что-то сделать с её непослушными волосами. Папа шутил, они смеялись втроём. Она никогда не забудет эти несколько минут в залитой осенним солнцем целительской ни когда. Хоть 100 наказаний, уважаемые магистры. Раз два, раз два, раз два. Левый, правый, левый, правый. Фух. Моменты, когда надо будет предстать перед своим первым курсом, Дженни боялась больше всего. Но со товарище, увидев нежную зелень лица, синяки под глазами и припухшее от слёз лицо, Спасибо им всем. Это она тоже никогда не забудет. Их много на потоке, и все они очень разные, но сегодня все промолчали, и это дорогого стоит. А солнце сегодня какое, и небо синее-синее, и листья золотые. И они побежали. После того, как студенты увидели, кто будет проводить у них занятия по физической подготовке, сон у всех как рукой сняло. Девять старшекурсников-боевиков во главе с Картером, которых тоже подняли в пять утра в это прекрасное осеннее утро, увы, не были склонны делать поблажки кому бы то ни было». Пробежка, разминка, работа с оружием. Огромный полигон, разбитый на сектора, в каждом из которых будущие маги отрабатывали приемы боевых искусств. С высоты преподавательской башни это зрелище радовало глаз Верховного мага Академии профессора Верли Хадар Албертона. Солнечные зайчики плясали в золотой оправе очков, кружили золотые листья, мелькали внизу золотые волосы, Джен, джен Ярбора спохватился маг, а задача напохлопывая себя по бокам. Мгновение спустя профессор извлёк из недр широкой мантии два небольших кинжала удивительной тонкой работы. Рукоятка каждого из них была вырезана в виде веточки, вокруг которой, прячась в листве, свилась крошечная змейка. Полюбовавшись последний раз, маг аккуратно положил артефакты на окно и взмахнул руками. «А где магистр Коридор Албертон?» — недовольно поинтересовалась Рина. «Хотите, верьте, хотите, нет?» — улыбнулась Генриетта. «Он мне не докладывает». Рина зло прищурилась. «А что?» И кинула кинжалы один за другим прямо в центр мишени. Отлично, похвалила её девушка-боевик. Теперь займёшься ближним боем. По щелчку её пальцев появился фантом с такими же как у Рины парными кинжалами в руках. Мужчина ухмылялся, танцуя вокруг студентки, выбирая удобный момент для броска. Это спарринг. Отрабатывайте движения и не бойтесь. Раны и порезы тоже фантомные. Это не больно, но покраснение и синяки будут держаться на коже пару дней. Так что у кого запланировано свидание на выходных, не зевайте, Генриетта подмигнула девушкам. Шарль и Ива переглянулись, покраснели и расцвели. Джен вздохнула и нахмурилась. Она подумала о Лори. о том, что тень демона перестала являться по ночам в её комнату, а Лихея уже начала таять над кубком. Тени исчезают, а демоны забывают. Лорри забыла о ней. Рина злозвиня бросплетами и, окинув новоиспечённую преподавательницу брезгливым и одновременно завистливым взглядом, отправилась выполнять задание. Дальше скомандовала Генриетта, оглядев своё войско. Шарль и Дэрр, успешно пройдя мишень, дрались каждый со своим фантомом. Вид тоненькой хрупкой ивы с двусторонней секирой вызвал ожидаемую улыбку. "Ху, нет, это круто", присвистнула Генриетта. "Но она же дьявольски тяжёлая". "Есть такое", смутилась Ива, продолжая отражать удары. Старшекурсница внимательно следила за боем, чётко и удивительно вовремя подсказывая, что и как нужно делать. Один приём у Ивы не получился, и секира выпала из рук, едва не отрубив девушке пальцы на ноге. Кенриетта успела. Затянутая в блестящую кожу, девушка с миёй бросилась под ноги Иве, в последнюю минуту подхватив топор. Смотри, как надо. И девушка-боевик виртуозно повторила манёвр. Поняла. Генриетта победила. Группа была её. Девчонки восхищённо смотрели старшекурсницы в рот, стараясь ничего не пропустить. Только Арина не собиралась сдаваться. Девушка надулась. Фантом этим воспользовался и на красноватой щеке Рапи расцвёл кровоподтёк. Генриетта, сделав вид, что не заметила, повернулась к Дженни. Теперь ты. Ты Ярбора? Дочала на Ярбора? А она у нас не в папу пошла. Рина прошептала обидные слова себе под нос, но их услышали все. Все, кроме той, к кому они относились. В этот момент Дженн с ужасом поняла, что у неё нет кинжалов, они они остались в зале боевиков в мешкени. Кинжалы в волосах. Генретта внимательно смотрела поверх головы девушки. Интересный выбор. Обратите внимание, продолжала она. Оружие практичное, маневренное, но непростое. Ты позволишь? Генретта протянула руку, будто хотела вытащить что-то у Джены с причёски. Ярбора отшатнулась. Со стороны это выглядело, наверное, странно и не очень вежливо, но девушка ничего не могла с собой поделать. Руки сами потянулись к голове. пальцы привычно погладили змеек. Несколько шагов, подальше от мишени, дальше, ещё дальше. Подойди ближе, слишком далеко, с такого расстояния ты не до Генри это не успела договорить. Вдох, замах, на выдохе, как учил Корри, бросок. Отлично, прошептала старшекурсница, побледнев. Джинни отправила второй кинжал вслед за первым. Оба тонких лезвия практически сошлись в одной точке в самом центре мишени. Это жульничество. У неё кинжалы-артефакты, это магия, вы что, не видите? Арина взвизгнула так громко, что даже их сегодняшний кумир, прекрасная и непобедимая девушка-боевик Генриетта, вздрогнула от неожиданности. Хм, для интереса, тем не менее, приняла она замечание студентки. Попробуешь другим оружием? Джен неуверенно кивнула. развернулась к стол у оружия, но путь ей преградила рапи. На. Рина протянула собственные кинжалы. Иди к моей мишени. Принцесса лишь пожала плечами. На мгновение девушки застыли, мысленно объявив друг другу войну. Раз. И один кинжал трепещет в центре мишени. Два. И второй оказывается там же. Ура! Ура! Шарль, Ива и Дерра, не сдержавшись, захлопали в ладоши. «Это магия! Вы... вы все это подстроили! Ербара, ее папочка, ваш куратор! Вам, видимо, нашего мало, так вы и...» «Довольно!» Генриетта, побледнев, резко сделала пас рукой, и речь Ирины стала беззвучной. «Без балла за факультативное занятие! Неделю мыть общую гостиную!» Ещё одно оскорбление, сказанное в адрес кого бы то ни было, и я напишу рапорт магистру Томасу Даркавендеш с предложением отчислить вас из академии. Рина побелела и замерла. Только кулаки сжались так, что ногти впились в ладони. "Мытца", простонала Шарль. Есть, отозвалась Ива. Магия-магией, а махать двусторонней секирой полтора часа тяжка. Спать, поддержала подруга Дженни. Потом опомнилась. Ой, надо только к отцу в госпиталь забежать. Я его с утра мельком видела. Давай приведём себя в порядок, предложила Шарль. Ты побежишь в госпиталь, мы в столовую, возьмём еду на всех и в библиотеку. Договорились. — хевнула Дженни. Собралась зевнуть и... Замерла. Ива и Шарль проследили за ее взглядом. Лори, прекрасный смуглый демон, спешил куда-то в сопровождении своих. Не снижая скорости, принц любезно склонил голову, приветствуя девушек. И только... Ива прижала ладони к щекам. Шарль, услышав звон Лорини, показала артефакту кулак. Рапи боялась, что Дженн услышит и обидится. Напрасно. Дженн уже шла к общежитию быстрым решительным шагом. Главное не разрываться. Может, у неё и не получилось бы, но неожиданно извне пришла помощь. За принцессой снова кто-то следил. Чувство вот уже сутки не дающее покоя снова вернулось. Так, всё, с неё хватит. Знаешь что? громко сказала Дженни, резко остановившись около кустов. Мне это порядком надоело. Шарль и Ива совсем паникли. Придётся вызывать лекарей. Педняшка перенервничала, вот и результат. Видимо, переживания из-за Лорри стали последней каплей. Считаю до трёх. Не выйдешь, метну кинжалы, раз. Не надо. В этот момент, когда Шарль и Ива уже готовы были кинуться на Дженни, из кустов выбрался смущённый Ник. "Что?" закричали они хором. Как это понимать? строго спросила Дженни. Я всё объясню честно, и, ну, с меня мороженое. Ник, ты гений! Ива засияла. В мантию подхватила Шарль. Сладкого очень хочется. Ладно, уговорили. Куплю что-нибудь чаю и фиху. Сменила гнев на милость Дженн. Утро субботы выдалось удивительно солнечным, а к вечеру с моря подул ледяной порывистый ветер. Небольшой отряд боевиков и демонов, чеканя шаг, пригибаясь от ветра, развевающего чёрные плащи, упрямо держал курс к уютному деревянному домику на отшибе. Трактир Сытый Муль, лучший на побережье. Маленький, толстенький с небольшими, трусливые и обречённо бегающими влажными глазками трактирщик и правда был похож на муля. маленького морского кита. Принцу Лориану понравился взгляд хозяина, который выбежал навстречу из-за стойки, стоило им дружно войти в помещение. Взгляд был правильный, испуганный и несчастный. Наконец-то. А то вронь не демонов встречали настолько радушно и радостно, словно их присутствия не было чем-то зловещим, темным и страшным. А оно было. Они сильные и беспощадные демоны». несущей смерть, говорящей стемой. С этим перемирием совсем все от рук отбились. Он с утра до вечера мечтает о рыжеволосой пигалице человеческой. А она, конечно, маг в перспективе, внучка короля Ярбора и всё такое, но всё равно девчонка. Характер, правда, хуже, чем у демоницы. И кинжалы эти её, будто рожки в сверкающих на солнце золотых волосах. Ветер с моря подбрасывает лёгкие кудри в синее небо, а они стоят на берегу и Господин Картер, ну как же так? Трактирщик обогнал демонов, проигнорировав их появление в заведении и заламывая руки, устремился к старшекурснику-боевику. Господин Картер, ну вы же обещали! Обещали, что больше не придёте ко мне. Лориан понял, что ужас в глазах трактирщика был обращён вовсе не к демонам. стало обидно. Ваш трактер лучше на побережье, ответил Бявик. И что? возопил хозяин. Теперь его можно крушить? Не переживайте. Вы это говорили и в прошлый раз. А чем это закончилось? Непомерно большими выплатами куратора первого курса, чтобы замять скандал, усмехнулся Картер. Должен признать, что Корвендар Альбертон проявил неоправданную щедрость. Но ваши разбитые окна, доповреждённая да лестница того не стоили. Но я рисковал, мои сотрудники рисковали. Присмотритесь, посоветовал Картер. Мы без первокурсников, следовательно, всё будет чинно и респектабельно. Мы просто напьёмся за дружбу и взаимопонимание. Но Вы серьёзно? Вы отказываете мне и моим друзьям во обслуживании? В голосе Картера не было гнева, только скука. Но трактирщик сник. Да, конечно, нет, господин, мы окно вы вы мне обещали. Да не переживайте, рассмеялся боевик. Если что, мы заплатим. Демон нахмурился. Мечтательная улыбка покинула его красивое тонкое лицо. Романтичные мысли не хотели уступили грубому неотёсанному желанию напиться. Фи. сказали романтичные мысли. Какая бестактность, как невежливо. Нет, заплатим мы, присоединился Лори, поматав головой. Пусть нальют. И взглядом приказал охраннику не открывать рта. Диману хотелось забыть последний визит домой и тот факт, что с некоторых пор во уверенном ему отряде произошли кардинальные изменения. Милый Нежно улыбалась ему Руфаль во время его последнего визита во дворец. "Ты же понимаешь, что твои друзья пострадали, им надо восстановить силы". И владычица Демонов определила в его сопровождении четырёх гвардейцев своей личной сотни. "Ни я, ни ты сделать в этой ситуации ничего не можем", похлопал сына по плечу Леандр, когда Лори кинулся к тому с просьбой хоть как-то повлиять на мать. Лори тяжело вздохнул. Мама что-то почувствовала. Слежка, казалось, была даже за его тенью. Хотя я являюсь министром обороны и войска официально подчиняются мне, продолжал оправдываться Леандр. Но личная сотня владычицы Пойми, хмм, она не безговорочно предана только ей. Я знаю, отец. Но не переживай так. Мама просто беспокоится. Пройдёт время, она поймёт, что всё в порядке. Дьявол откупорил бутылку вина, и всё вернётся на круги своя. Ты же не собираешься ухаживать за человеческой девушкой, или по милу нас всех тьма магиней? Это маму волнует больше всего. Только между нами я тебе ничего не говорил. Илиандар отсалютовал Лорри кубком, наливая вина и ему. Принц опустил голову. Но Руфальню необходимо время, чтобы смириться с выбором Аль и принять Кавендиша и Кара. Кто бы мог подумать, что она окажется женой Алана Ярбора? Да, кстати, хотел поговорить с тобой о ней. Последнее время она грустная. М-м, добрый совет. Не вмешивайся. Это понятно, но я переживаю. Вот и присмотришь за сёстрами, противореча самому себе приказал Леандер. Слушаюсь. Об этом они с отцом говорили перед тем, как Лори отбыл обратно в Академию Ронна. А сегодня ваша выпивка, господа, перед демонами и магами поставили огромные кружки. Лори осторожно взял в руки м сосуд, из которого маги пили крепкие напитки. Внутри шипело, выпуская густую, плотную пенную жидкость цвета а, неприятного цвета, а, запах А, неприятный запах. Это же не вино, господин. В ужасе проговорили гвардейцы личной сотни владычицы. Принц Лориан улыбнулся. Пришла пора оплатить по счетам, мамочка. Изящный пас рукой, и его свита дружно подняла кружки. Себе же Лориан решил сделать небольшое послабление. Он в конце концов принц Демон щёлкнул пальцами, и в руке появился кубок. Лорри вздохнул, любуясь изящной тонкой работой, осторожно перелил содержимое кружки внутрь, ещё раз вздохнул и решил, наконец, что так намного лучше. И так поднялся староста боевиков, а вслед за ним и все остальные. С дведением кружки за дружбу до дна. "Хей!" воскликнули маги. "Хей-го!" Лорри с удовольствием посмотрел на несчастных гвардейцев. Употреблять алкоголь во время охраны высокопоставленного лица невозможно. Нарушить прямой приказ изображать из себя студентов и не выделяться немыслимо, усмехнулся и выпил. Слишком горько, очень крепко, как раз под его настроение. Утром он увидел Дженни, но не смог к ней даже подойти. Она изменилась, стала серьёзнее. Что-то появилось в её глазах, какая-то боль. Неужели это из-за него? Если так он себе не простит. Напиток камнем упал в желудок, по венам разлился огонь. Хозяин! взревел он, не узнавая своего голоса. Повторить! Вашего высочества! Молчать! хлестнул он по гвардейцам жгутами тьмы. Пить! поймал на себе изумленные взгляды старшекурсников. За то время, что они общались, а Кара добилась, чтобы демонам и боевикам ставили пары вместе, маги привыкли к тому, что Лори веселый, беззаботный, какой-то слишком изящный, как танцор. У большинства сложилось мнение, что из всех демонов он самый слабый, а тут даже боевиков пригнуло к столам. Жалобно зазвенев, осыпались мелкими осколками глиняные чашки, плошки и огромные кружки для эля. Оконные стёкла захрустели, пошли мелкими трещинами и осыпались прозрачным песком. Ветер ворвался в таверну, подхватил ворох бумаг, счета и долговые расписки улетели прочь. "Вот что такое, а?" выснулся трактирщик. Пошли за посудой. невозмутимо проговорил Лори, снимая с пояса мешочек с золотом и кидая его на прилавок. «Приберитесь здесь и несите еще выпивки, мы гуляем!» «Силен ты!» приобнял его за плечи Картер, грустно улыбаясь. Лори вдруг почувствовал, что у старосты боевиков такое же замечательное настроение, как и у него. «Достало все!» хором сказали они и выпили еще, а потом еще и еще... Стало весело. Музыкантов сюда вызвали дулинды, которые местные жители почему-то считали музыкальными инструментами. Вот скажи, жаловался кто-то из охранников Лори студенту Магу. "Как охранять оболтус этого? А мне к ней и не подойти. Вбило себе в голову, что раз я боевик, мне только постели нужна". Отвечал ему здоровенный детина с пудовыми кулаками: Грустно без девушек. А где Генриетта? спросил кто-то и чудом успел увернуться от кулака Картера. Сдурел! Скамейка, на которой они сидели, отлетела прочь. Лорри, кошка, успела отскочить и перепрыгнуть через стол, чтобы его не задело. Маги вскочили, кулаки сжаты, ноги согнуты. Да здравствует Кори, самый лучший наставник по боевым искусствам! Взревели маги и демоны. И во всём этом утонул горестный стон трактирщика. "Картер, Ормс, чем это вы тут занимаетесь?" раздался с порога голос Генриетты. Маги вдвоём голоса стали уверять девушку, что это они так веселятся и не более того. "Посмотрите, кого я привела!" радостно улыбнулась их сакурсница, сделав вид, что поверила. "Привет, мальчики!" В таверну ворвалась стайка при хорошеньких девушек. Сразу стало мало места и много любви. Тракторщик, неси ещё еды и выпивки, закричали мужчины. И чтоб на всех хватило, а мы будем танцевать. Капризно изогнув пухлые губки, спросил кто-то из девушек: "Музыка!" Студенты разбились по парам и старательно затопали под оглушительный рёв дуллент. Все, включая демонов, дружно обжимались и притопывали. праздник определённо удался. Лорина полнил кубок. Его друг покинул его, ушёл с девушкой. Понятно. Последний глоток. Тьма. Ветер ревёл, вздымая волны, подгоняя чёрные тучи к берегу. Первые тяжёлые капли уже падали с тихим шелестом на мягкий песок. Ты не можешь отрицать, что между нами что-то происходит. Картер попытался снять с себя плащ, чтобы накрыть им Генриетту, но девушка отстранилась. Я не отрицаю, Картер. Тогда почему мы Холодные тонкие пальцы опустились боевику на разгоречённые выпивкой губы. Он поймал её руку, прижал к щеке. Генри, почему? Прости, Картер. «Я не могу тебе объяснить!» Гром сверкнула молния. «Еще одна!» «Как там бирюзовый путешественник с островов?» Крикнул Картер, стараясь перекричать шум волн. «Я его искала. Не нашла!» Ливень начался внезапно, стеной. Из таверны доносился девичий виск. Видимо, вода хлынула в разбитые окна. Они стояли и смотрели друг другу в глаза. «Я не могу тебе объяснить!» Вода текла по их лицам, заливаясь за вороты мантий. Холодными змеями бежала по спине и ногам. Боевик не выдержал. Схватил девушку за плечи и с силой затряс, радуясь лишь тому, что можно не переживать из-за хлынувших слез. «Дождь? Загляни! Загляни в себя, пожалуйста! Найди в своем сердце хоть что-нибудь!» «Я искала, Картер. Не нашла!» Девушка исчезла в портале, А боевик остался стоять, сжимая кулаки и тяжело дыша. Огонь шумел в висках. Песок смерчем поднялся над головой. Огромная волна побежала к берегу. "Нет, он должен успокоиться, иначе погибнут его товарищи". И боевик бросился в море. Ледяная вода мгновенно успокоила мага. Картер зачерпнул солёной воды в ладони. "Почему? Почему?" спросил он и шатаясь, выйдя на берег, упал в мокрый песок. Тон демона летел по подземелью Академии, вызывая у местных призраков уважение и зависть. Их собственные вздохи и завывания леденящие души, наказанных карцером студентов, не шли ни в какое сравнение. Обидно. — О-о-о, тьма! Тьма! Умоляю, забери меня! О-о-о! Вход в камеру, куда поместили принца Лориана, закрыло белое студёнистое облако. Призраки восхищённо кивали, кто-то даже попытался повторить. С каждым вздохом заключённого сквозь железные прутья небольшого окошка вырывалось облачко тьмы, делая их черты отчётливее. Это было забавно, не говоря уже о том, что прикосновения тьмы оказались весьма приятны. Вдруг с противоположной стороны полыхнула сила и да так, что призраки бросились в рассыпную. «И я сотру ваш рон с лица земли! Вы отравили моего сына, а потом кинули его в подземелье! Да как вы посмели! Немедленно, немедленно отпустите его!» Лорис смог повернуть голову и прижаться к ледяной и влажной стене. О -о «Ох, как же хорошо!» Тьма наползала со всех сторон, окутывая магов, вызвавших гнев демонессы. Но Лориан и его товарищи на данном этапе являются студентами Ронской академии магии, уважаемая. Голос верховного мага Верли Хадар Албертона был сух и на удивление спокоен. А они, как и боевые маги, нарушили правила академии. Покинули территорию учебного заведения не в отведённое для этого время раз. Явились в академию в нетрезвом виде два и наконец разгромили трактир. Вы говорите непозволительные вещи. Мой мальчик никогда его или колдовали, или отравили. Верховный Маккабиднер смеялся. Дорогая — услышал Лори осторожный голос отца. — Не надо. — Что? Принц почувствовал, как в его щеке прижимается нос. Влажный, добрый нос. — Гизи. Шахир-владычица щедро делился магией, которая действовала даже здесь, в подземельях Академии. — Мама! — тихонько позвал Лори, обнимая зверька. — Сынок, что с тобой? — Сынок! На миг стало нестерпимо стыдно. Такого волнения в голосе правительницы он не слышал даже в самые сентиментальные моменты детства. Мам, мы можем поговорить наедине. Вы позволите? Обратилась владычица к верховному магу. Пожалуйста. Тёмный холодный коридор, решётка на крошечном окошке. Они даже обнять друг друга не могут. Меня никто не травил, мам. Мы с отцом почувствовали: ты отключился. Загуляли с парнями. Вы что? Лори, ты принц, так нельзя, это недопустимо, сын. Мам, я взрослый мужчина. Ах, вот оно что. Ну и как? Взрослая жизнь. Да такого ты ещё не наблюдала. Я надеюсь, что мне больше не придётся подобного наблюдать. Лори, Лори. «Наверное, я всегда был слишком правильным. Всегда знал, как должно вести себя в обществе. Не доставлял своей семье проблем. Старался оправдать доверие. Но если бы ты знала, как...» «Тебя это душит?» «Душит? Да нет, скорее наоборот. Мне иногда кажется, что Аль с братом в своих шалостях были честнее. Они любили вас с отцом настолько искренне, что не боялись быть собой, а я...» «Я всегда держал дистанцию». Ну, сынок, разве это плохо? Нет, это не плохо, это правильно. Но здесь совсем иная жизнь. Маги, они. Я понял, что не знаю себя. Разве можно принести пользу другим, если внутрь себя самого заглянуть страшно? Пожалуйста, дай мне шанс. Руфаль задумалась, сжала медальон, висящий на груди. Глубоко вздохнула. Сгустилась тьма. Гиззи спрыгнул с её плеча, протиснулся сквозь решётку, лизнул Лорри в нос и снова вернулся к хозяйке. Наконец Диманица объявила: "Сын, я дозволяю тебе остаться и вернуть твоих", она подчеркнула это слово, "демонов. Я не хочу, чтобы моя любовь и забота были подобны этому месту". Владычица Красноречиво обвела взглядом подземелье. Спасибо, мам. Что-то ещё? Удивлённо обернулась владычица, искренне считая, что аудиенция с возлюбленным и строго наказанным за непотребное поведение сыном окончена. Не наказывай своих гвардейцев. Я их зачеровал. Они не могли сопротивляться силе рода. Ты, мальчишка, ты применил к моим воинам принуждение? Лорри опустил голову. В карцер, Ваше высочество, вас посадили за дело. Я выражаю солидарность и признательность руководству Академии Ронна, великого города магов. И более того, я потребую, чтобы наказание этим не ограничилось. Гизи, мы уходим. Да здравствует Албертон. Усмехнулся Лори, медленно оседая на холодный пол. Принц был счастлив. Свобода. Прошептал он и закрыл глаза. Ночь вступила в свои права. Полная луна встала над ронном, и тень демона, проскользнув сквозь решетку, понеслась в башню общежития первого курса.